Беседа 28. -я. Завершение гражданской войны и начало новой экономической политики. Итак, к началу 20-го года большевики добились устойчивого перевеса своих сил на всех фронтах. Регулярные силы белых в Сибири были разгромлены. Остатки Деникинских армий на юге постепенно втянулись на территорию Крымского полуострова и заняли там оборонительные позиции. Силы белых Прибалтики на севере и изначально были не в недостаточной степени сильны чтобы претендовать на серьезные успехи. И хотя считается, что гражданская война завершилась осенью 2020 -го года, уже в его начале стал очевиден финал и итоговый расклад гражданской войны. Прежде чем рассказать о последних событиях, стоит рассмотреть причины, по которым одни проиграли, а другие победили. Таковых причин довольно много, и все они весьма разнохарактерны. Во-первых, красные воспринимались значительной частью бедного населения России, А бедные слои и составляли основу населения страны, как и сейчас. Так вот, красные воспринимались как представители своей, долгожданной власти. И они могли рассчитывать, в частности, на помощь и участие городских рабочих слоев по всей территории Европейской России. Городской пролетариат и на занятой белыми территорией давал надежную базу для действий подпольщиков и красных партизан. Тоже и значительная часть крестьянства. Не все на селе были готовы принять новую власть. Но надежным ее проводником стали упоминавшиеся в предыдущей беседе комитеты бедноты, комбеды, распределявшие бывшие помещичьи и казенные земли. Так как идейная подкованность крестьян была слабой, то подчас возникали причудливые коллизии, как в фильме Чапаев, когда герои спросили, за большевиков он или за коммунистов. Большевики для сельской бедноты были чем-то своим, удавшим землю и не допускающим возвращения помещиков, Ну, к тому же Большак – это старший сын в крестьянской семье. То есть, даже термины были какими-то родными. Коммунисты же в сознании крестьян были носителями городской уравнительной идеологии, проявлявшейся в продразверстках, принудительном изъятии хлеба в интересах рабочих. И более того, по слухам, вроде выступающих даже за введение общности жен. Большевик для крестьянина скорее друг и защитник. Коммунист – враг, покушающийся на самое святое. Кстати, в том же фильме Чапаев, отвечая на заданный вопрос, весьма хитро ответил, что он за интернационал. Ответ показательный, ну а к интернационалу мы еще вернемся. Так вот, маскируясь не только под идею Советов, но даже и как бы разделяя свою партийную программу на практическую часть в интересах народа и теоретическую победа мирового социализма, коммунисты смогли подобрать к самым разным слоям города и деревни ключики. Оказалось, достаточно увязать полученную крестьянами землю с идеей советов, а советы с партией большевиков – и все. Большинство населения оказалось на их стороне. У белых с этой проблемой ничего толком не вышло. Выступая под лозунгами восстановления прежнего строя», белые предполагали навести порядок виселицами и порками, немало не задумываясь о причинах тех или иных событий. Поначалу даже сама идея аграрной реформы вызывала у них скрежет зубовный. И только к концу войны, когда все или почти все уже было решено, в Денькинском правительстве Юга России появились планы. И обращение к крестьянам, занятых белыми территорий с обещаниями справедливо решить земельный вопрос после победного для белых завершения гражданской войны. Ну, конечно, какого-либо эффекта такого рода заявления не имели. Не забудем, что в кризисных ситуациях часто бывает прав тот, кто первым предложит очевидное решение проблемы. Большевики декретом о земле опередили всех, да к тому же и в наиболее приемлемых для основной массы крестьян формах. Еще одной сильной стороной большевиков в гражданской войне стало их государственно-политическое единство. Пусть поначалу и слабые, малочисленные и неопытные их части неудачно воевали, но они подчинялись общему волевому властному посылу из общего центра. Координация усилий красных, свободное распоряжение резервами, определение приоритетности – позволял управляться им, большевикам, с решением непростых проблем, часто более успешно, чем опытным военным, но не в политическом смысле, белым генералам. Старая поговорка довольно откровенно гласит, что лучше лев во главе войска баранов, чем баран во главе войска львов. Личные военные качества белых офицеров во многом парализовывались отсутствием у них общего руководства. Добиться единства и координации – Белым войскам так и не удалось, и не только потому, что они часто были разделены сотнями и тысячами километров. И Колчак, и Деникин, и Юденич, и прочие генералы мечтали именно себя увенчать лаврами освободителя России от красной угрозы, что вносило в войну ненужный и вредный фактор личного соперничества. Не было единства во взглядах о будущем России. Одни выступали только за восстановление монархии, но не знали, какую династию предпочесть. Другие больше ценили демократию в варианте учредительного собрания. Для третьих же было очевидно, что будущее России на длительный срок только в военной диктатуре. Ну, конечно, красные имели на своей территории набравшийся опыта и военные, и гражданские органы управления, а белые – только военные, действовавшие преимущественно методами насилия. Говоря современным языком, Советы на местах, возникшие еще в мирном 17-м году, обеспечили большевикам административный ресурс. Умело подошли красные и к кадровому вопросу. По инициативе наркома по военным делам Льва Троцкого в Красную Армию стали привлекать бывших царских офицеров самого разного ранга вплоть до бывшего главнокомандующего Алексея Брусилова. Если поначалу золотопогонники воспринимались исключительно как враги революции, то потом ситуация изменилась. Еще в феврале 2018 года, и особенно в период борьбы с мятежом Чехословацкого корпуса, выяснилось, что красногвардейские части, состоящие из рабочих, не имеющих военной подготовки и созданные на добровольной основе, к реальной войне малопригодны. Надо было возвращаться к системе воинской повинности, призывая на службу тех же крестьян, которые несколько месяцев как вернулись с фронтов Первой мировой. Но теперь их призывала своя власть, и крестьянин, вновь бравший в руки оружие, уже знал, за что он воюет, что он защищает свою землю от помещика-белогвардейца. Что скрывать, тем более, что кровавые прецеденты такого рода хорошо известны по французской революции конца XVIII века. Дворяне считали землю своей, они ее заслужили, столетиями защищая страну от врагов. Крестьяне считали эту же землю своей, столетиями работая на ней. Соответственно, гражданская война была предельно жестокой и кровавой жатвой. Причем речь идет не о ВЧК и соответствующих организациях белых. Нет, насилие было разлито на бытовом уровне. И белые, и красные стремились не захватить территорию, не привести к покорности, а именно физически уничтожить друг друга по принципу Чем больше, тем лучше. Обе стороны в гражданской войне считали себя правыми. И в этом одна из причин, даже не жестокостей, проявлявшихся с обеих сторон а скорее зверств. Был еще один момент, который у нас в истории традиционно стыдливо замалчивался – еврейский фактор. Столетиями российские евреи были обязаны жить на территории узкой полосы земли вдоль западной границы. Эта территория получила название черты оседлости. Часто царские власти именно на них, на евреев, умело направляли нараставшее социальное недовольство населения западной части Российской империи. Еврейские погромы надолго стали повседневной практикой. Как ответная реакция – высокая степень участия евреев в политическом терроре, в деятельности радикальных политических партий. После революции 1917 года с ликвидацией черты оседлости, евреи активно приняли участие в формировании и новых органов власти, советов, и в создании властных структур большевистской партии, и в Красной армии. Тысячи евреев занимали должности командиров и особенно часто – политических руководителей, комиссаров в красных частях на всех фронтах. Наверное, можно сказать, что организационное начало, истовость и бескомпромиссность в достижении цели, присущие евреям, тоже сыграли свою роль в организации побед красных. А был еще один важный момент, который работал на красных и против белых, хотя предполагалось, что будет все наоборот. Это иностранные интервенции. Первоначальное отношение белых к этой проблеме было двойственным. С одной стороны, по условиям Брестского мира, Украина и Северное Причерноморье до Кавказа доставалось немцам, введшим туда свои оккупационные войска. С другой стороны, высадившиеся тогда же на севере России английские войска осуществляли не борьбу с красными, как надеялись белогвардейцы, а только прикрытие своих грузов в России, чтобы они не достались немцам. Вообще, северные конвои – это изобретение еще Первой мировой войны. Президент США Вильсон, Надеюсь, что большевики все же признают некоторые международные обязательства, даже приветствовал весной 18 года очередной съезд Советов. Он указывал, что США тоже возникли в результате революции и республика у них тоже заменила монархию. Почти год спустя, в конце зимы 19 года, американцы пошли еще дальше, отправив в Россию дипломата с целью установления с большевистским Советом Народных Комиссаров отношений. На Дальнем Востоке японцы Ничем не прикрывая своих устремлений Просто оккупировали Преамурье Что было прямым посягательством На белогвардейскую теорию Единой и неделимой России Естественно, что из всего этого Белые видели в действиях союзников Никак не дружественные к себе отношения И длилось это долго Вплоть до начала 19-го года Если более точно То рубежным событием стало Начало марта 19-го года Ленин и его окружение Считая, что прогнозы Маркса сбываются самым явным способом, в условиях послевоенных экономических кризисов в странах Антанты, решил начать подготовку мировой революции. Ильича не смущало, что классики подрекали войны долгие, в десятилетия, в полвека продолжительность. Так вот, было необходимо создать мировую организацию и штаб по координации этой самой мировой революции. А создание их и было объявлено громко на весь мир в Москве, при открытии учредительного конгресса, то есть съезда, Третьего коммунистического интернационала, Коминтерна. Теперь уже не только, собственно, Россия, но и страны Антанты, еще вчера праздновавшие свою победу в Первой мировой, столкнулись с призраком коммунизма. Кстати, какое-то замодильное определение дал Маркс своей теории. Революции и выступления под левыми лозунгами полыхнули по всей Европе. Народы, уставшие за годы войны, Требовали учета своих интересов И буржуазия Запада, учитывая российский опыт Посчитала, что от революции дешевле откупиться В сильнейшей тогда мировой державе, в Британии Уже через 5 лет, всего через 5 лет К власти придет первое рабочее правительство лейбористы. Но это там, и позже А в 19-м году Антанта вдруг увидела Что единственным и серьезным шансом Удержать коммунистическую угрозу в масштабах России Не пустить ее в Европу и колонии Есть поддержка белых, оружием и снаряжением, а если надо, то и регулярными силами. Находившиеся не в самом благоприятном состоянии белые долго не колебались. Тем более, что помощь предлагал вчерашний союзник по мировой войне. Воистину, мир полон чудес. Большевики, к тому времени отбросив унизительный Брестский мир с немцами, он действовал чуть больше полугода, оказались в итоге большими патриотами и государственниками, чем белые, принявшие помощь иностранных армий. Но Всегда и всем ясно, что за такую помощь надо очень дорого платить. Популярность святого дела белых у многих представителей умеренно интеллигентных слоев, ранее им симпатизировавших, резко пошла на убыль. Была еще одна сторона войны, к пониманию важности которой белые пришли поздно, на закате гражданской войны. Красные не зря ведь отпустили на длинном поводке национальные окраины. Там быстро сформировались местные же органы власти со своими вооруженными силами, которые стали оказывать находившимся там же белогвардейцам ожесточенное сопротивление. В романе Михаила Булгакова «Белая гвардия» прекрасно описан ожесточенный характер противостояния на Украине между оккупантами немцами, белогвардейцами и украинскими националистами-петлюровцами, не говоря уже о коммунистических войсках. Не смущались большевики использовать и тактику временных союзов с разным родом попутчиками, которых для пущей торжественности называли то зелеными, часто это были просто бандиты, сражавшиеся и с белыми, и с красными, то черными, военное формирование анархистов, то красно-зелеными, крестьянская армия Батьки Махло. Конечно, по мере установления власти красных, всем этим попутчикам большевики рано или поздно свертывали шеи, мгновенно забывая о былых заслугах и совместных походах. Партия левых асеров, поддержавшая было большевиков в первые месяцы их власти, была разгромлена в ходе спровоцированного красными мятежа, а войска Нестора Махно, мечтавшего о крестьянской республике, сразу после окончания гражданской войны были рассеяны, а сам Махно бежал за границу. Одним словом, в начале двадцатого года большевики смогли задействовать в полном объеме свои сильные стороны – и научились использовать слабости врагов. Более того, к лету показалось, что белая угроза достаточно мала, что ею можно пренебречь, и что теперь пора идти вперед, в Западную Европу, на Варшаву и Берлин. Идея мировой революции, то разгоравшаяся, то затухавшая в 18-19 годах, вспыхнула, пожалуй, как никогда ярко. Оставлена на потом была даже и немалая угроза с Востока, Вся ведь Южная Сибирь была еще в руках, пусть разобщенных, но белогвардейцев и оккупантов японцев. Попытка большевиков добиться прорыва в Европу обычно связывается с Советско-Польской войной лета 20 -го года. Вообще эта война есть один из интереснейших и важнейших эпизодов, пожалуй, что не только в российской, но и в мировой истории вообще. Сразу забыты были красивые слова Ленина, Троцкого, Свердлова, Каменева и прочих коммунистических вождей о том, что главное для них – благо народов России. Какой там мир народам, если разгром Польши должен был бы начать новую мировую войну? Сил коммунизма с проклятым миром капитала. Ну, естественно, в Москве всем это казалось без сомнений понятным, что победа будет за ними. Итак, так, не установив своей власти на всей территории России – Большевики были готовы заняться решением проблем установления своей власти в мировом масштабе. Поводом стало польское вторжение на Украину весной 2020 года. В ответ мощная Красная Армия, и это уже не шутка, это были не разрозненные и мало к чему пригодные части красногвардейцев. Красная Армия образца 2020 года – это 5,5 миллионов штыков с хорошей дисциплиной и военной выучкой. И вот, Красная Армия выбила поляков из Киева и быстро перенесла боевые действия на территорию самой Польши. Май, июнь и июль двадцатого года был для Красных войск периодом торжественного марша в Западную Европу. Если бы не одно, то и дело, взорвавшееся национальными восстаниями в восемнадцатом xix веках Польша никак не рассчитывало быть новым плацдармом для реализации каких-либо идей, кроме одной идеи – идеи польской независимости. С началу августа 2020 года польская национальная армия маршала Юзефа Пилсудского нанесла удар по войскам красного командующего Михаила Тухачевского. Тот, будучи уверен в победе, толком не позаботился о правильной организации войск. События середины августа получили в Польше название «Чудо на Висле», когда поляки спустя полтора века после ликвидации своей государственности смогли ее новую отстоять. Кстати, некоторые красные части такие успели пройти до немецкой границы И вырвались на простор мировой революции Но разгром под Варшавой сделал все это бессмысленным Попытка с наскока начать мировую революцию тогда сорвалась Надо отдать должное большевикам У них быстро прошло головокружение от успехов После заключения мирного договора с поляками Красные войска направились в Крым И усиленные конницы и батьки Махну В нескольких ожесточенных сражениях пробились на полуостров. 16 ноября 1920 года войска черного в Врангеля покинули порты Крыма. Так завершилась гражданская война в европейской части России. Как уже говорилось о начале гражданской войны, дату возникновения определить непросто. Также непросто и выявить дату окончания. Тем более, что многие историки считают неотделимой от нее и интервенцию. Белогвардейцы Сибири, сбившиеся в крупные формирования вокруг нескольких атаманов – Попеляева, Унгерна, Семенова – представляли все еще немалую угрозу советской власти на гигантских сибирских просторах. Да и, собственно, в центральных областях все было не так просто. Вплоть до начала 21 года красные добивали врагов и друзей – петлюровцев, махновцев, отдельной части белых. Только затем центр военной активности переместился на восток где было много своей специфики и подчас пристранной. Так еще в разгар гражданской войны в составе войск Колчака воевали части, состоявшие из рабочих Ижевска и Воткинска. Квалифицированные и обеспеченные оружейники негативно отнеслись к лозунгам большевиков, восстали против местного совета и влились в Колчаковскую армию, воюя под красным знаменем, обращая друг к другу их к белым офицерам «товарищ», и шли в атаку на части Красной Армии с пением «Интернационал». Действовало помимо белых в Сибири и много партизан. Этим термином в тот период обозначали многочисленные, хорошо организованные бандитские формирования, воевавшие не за идею, а, в общем-то, ради грабежа. Так как в Сибири не было крепостного права и больших масс рабочих, популярность советских лозунгов там была не очень велика. И процесс установления власти затянулся аж до конца октября второго года, когда Красная Армия вступила во Владивосток. Недобитые белые ушли в приграничные китайские земли и долго еще набегами терроризировали советскую территорию. Но все же, все же, оставшиеся трудности были временными и решаемыми. Реально власти большевиков, как казалось, ничего не угрожало. Но это только казалось. На протяжении всей гражданской войны большевики усердно использовали тот ресурс доверия, который им дали крестьяне. Правда, крестьянская эйфория от того, что они теперь полновластные хозяева своей земли, постепенно стала заменяться недоумением, возраставшим все сильнее и сильнее. Ну, во-первых, землю дали, но толк от этого чуть Урожай раньше только частью оставался в хозяйстве, остальное ушло на рынок для продажи и закупки необходимых промышленных товаров. А их теперь не было. Во-вторых, партия большевиков все же была партией городского пролетариата. И его интересы, а также интересы армии, требовали сохранения системы принудительного изъятия хлеба, известного как продразверстка. Ну, напомню для объективности, что ввело продразверстку все же царское правительство еще в 1916 году. Ненависть голодных рабочих отрядов, приезжавших за хлебом в сытую деревню, проявлялась в жестокости, вызывавшей, соответственно, ответную жестокость. Опять приведу в пример фильм «Чапаев», тот эпизод, в котором главному герою жалуются крестьянин. Белые пришли – грабить, красные пришли – грабить, и куды крестьянину податься. Если деревня и терпела, то только потому, что часть изъятого у кулаков хлеба доставалась местным же беднякам – и что была большая надежда на скорое завершение страданий одновременно с окончанием гражданской войны. Так-то оно так, да не тут-то было. Война действительно завершилась, но реквизиции в деревне не прекратились. Потерпев неудачу с мировой революцией, Ленин и его окружение стали упорствовать в новые идеи. Идеи построения социалистического общества в отдельно взятой стране, у Советской России. По Марсу этого быть не могло в принципе. Тем не менее, предприятия национализировали, землю поделили, деньги отменили, ввели пайковую систему, бесплатный транспорт, бесплатное жилье, бесплатное медобслуживание, задействовали уравнительный принцип. Неважно, как работал, пищи всем поровну. Одним словом, ввели систему военного коммунизма, сильно смахивающую на то, как в любом государстве живет армия. Своего ничего нет, да и не нужно, всем обеспечит государство. Если в городах это как-то еще проходило, то вот огромная крестьянская масса, ну, преувеличив, естественно, слухи о городских порядках, вскипела. Что это еще за общность земли, хозяйств и веками нажитого добра? Соответственно, долой, долой и подразверстку, долой и коммунистов-большевиков. Лидеры партии не спешили распускать Красную Армию, надеясь использовать эту огромную и высокопрофессиональную силу в уже известных нам целях мировой революции. Нет, действительно, сами же большевистские лидеры заговорили о мирной жизни, а лучше при том не стало. Силовые методы, применяемые в военное время, в мирное время были уже никак нетерпимы. Долго ли, коротко ли, норвануло. Только за первый квартал 1921 года 114 восстаний в 12 центральных губерниях, в самых советских губерниях начала войны. Крестьяне-повстанцы дружно выступили против подразверстки. В марте 21 -го года вспыхнуло восстание кронштадтских моряков, верных воинов революции. В их среде были сильны левые серовские настроения, и они потребовали срочной либерализации политики в отношении деревни. Требовали они свободы действий других политических партий, восстановления демократических свобод, свободы торговли, отмены привилегий коммунистическим лидерам. Восстание продолжалось недолго, около двух с половиной недель. И было подавлено красными с большими потерями, но такой жестокостью, что она потрясла даже привыкших ко всему петроградцев. Расстреляли, кстати, и шестерых священников, обвиненных в том, что они примкнули к восставшим. Если до этого Кронштадт славился именем святителя Иоанна Кронштадтского, то теперь, в 21 году, он прославился дикой резней. Наверное, на этом все бы и кончилось. Даже сам Ленин отказывался идти на уступки и называл свободную торговлю не иначе, как белогвардейщиной. А ведь в то время не было более страшного сравнения. Но за кровавыми симптомами Кронштадта последовали другие, еще более страшные. На юго-восток от Москвы, в Тамбовской губернии, уже разгорелся и принимало все больший масштаб полноценное крестьянское восстание, быстро принявшее организованные формы и выдвинувшее лозунг «Власть советом без коммунистов». Не лозунг даже, удар под дых. Ведь в июне 2018 года большевистская партия приняла решение об изгнании из Советов всех уровней представителей прочих партий. Крестьянская масса больше большевикам не верила. Начавшийся 8 марта 1921 года 10 съезд большевистской партии поначалу пошел по накатанному пути. Ушла грызня сторонников основной линии и оппозиционеров. Вводились запреты на деятельность других партий. Вожди второго эшелона с Ленинского одобрения все смелее начинали атаковать Троцкого. Но было на съезде принято и два решения, о которых есть резон упомянуть особо. Первое решение – это решение о судьбе профсоюзов. Помните красивый лозунг осени 2017 -го года? Фабрики рабочим. Так пусть красивости в прошлом и останутся, подумали лидеры Компартии. Сторонники передачи заводов в руки профсоюзов были идейно и партийно разбиты. И заводы отошли в собственность не профсоюзов, а государства. Профсоюзам же разрешили существовать на птичьих правах и только под лозунгом «Профсоюзы школы коммунизма». Другое решение – это было провозглашение новой экономической политики. Почти никто не понял Ленина, неожиданно и в полном противоречии всему, что он говорил раньше, вдруг заявившего о необходимости восстановления товарно-денежных, ну, то есть рыночных, Отношений Возвращались деньги, пайки отменялись Продразверстка была заменена для крестьян По сильным продналогам Ленин понял, что крестьянство Не готово к коммунизму И по неразумению своему Может его, коммунизм, зашибить сгоряча Что нужна передышка на слишком Крутом российском маршруте Потом ученик Ильича Иосиф Сталин Превратит крестьян в сельскохозяйственных рабочих Без своей земли И социализм в деревне все-таки придет Но то позже, а в 21 году решение послушного Ленина съезда многие рядовые коммунисты приняли в штыки, почти как предательство. Иные от отчаяния даже кончали самоубийством. Реформа коснулась не только сельского хозяйства. Города во многом обезлюдили, за годы войны погибли миллионы людей, были утрачены огромные ценности. Экономика даже промышленных центров в приказном порядке восстанавливалась плохо, а на призывы работать ради идей – Рабочие все чаще отвечали демонстрациями и забастовками. По-своему горько и удивительно, но в начале 21 года по стране прокатилась волна расстрелов красными войсками рабочих демонстраций. Делать было нечего. В руках государства было решено оставить только командные высоты, крупнейшие, исполняющие оборонные заказы предприятия тяжелой промышленности. Новая экономическая политика НЭП торжествовала. Масса фабрик и заброшенных мелких мастерских передавалась на договорных условиях Непманам для восстановления там производства. Ну, Непманами стали называть новых русских образца 20-х годов. Иногда эти предприятия передавались иностранным предпринимателям. Их называли концессионерами. Армии пришлось тоже сократить. Причем в 10 раз. До полумиллиона. На Западе, естественно, это все встретили с восторгом. Им показалось, что большевики все же постепенно принимают общие правила игры. Нет, все же, впрочем, не все было так радужно и быстро. Русский человек долго терпит, медленно заводится, но если уж зазлился, не остановить. Медленно запрягаем, но быстро ездим. Восстание в Тамбовской губернии, его по имени предводителя Антонова, назвали Антоновщиной. Все не прекращалось, и к лету первого года приняло такие размеры, что Красное командование – а войсками руководил, как при штурме Кронштадта, Михаил Тухачевский, Красное командование приняло решение брать заложников из восставших деревень и в качестве крайней меры применить к повстанцам химическое оружие. Запасы его остались еще с Первой мировой войны. Только к июлю 21 года драконовскими мерами удалось основные очаги сопротивления погасить. Ну, немалую роль в этом сыграли и сезонные колебания настроений крестьян. Созревающий урожай, на который власть теперь не имела права посягать, Требовал забот, Но то был урожай осени 21 -го года. А между тем еще летом в центральных губерниях, особенно в Поволжье, стали заметны признаки небывалого голода. Годы реквизиций не только хлеба и семян, но и лошадей, главной силы в крестьянском хозяйстве. Годы военного коммунизма, отрыва работников привели к закономерному, но предельно трагическому финалу. По самым скромным оценкам погибло около 6 миллионов человек, в основном в сельских районах. О драматических последствиях голода, о создании СССР и жизни советского государства в 20-х годах поговорим в следующей беседе.